просто как-то вдруг остановилась перед дверью с надписью Виль. Потрясённо перевела взгляд на другую дверь с надписью Найджин и даже не знаю почему пошла туда. Открыла дверь, вошла, не знаю почему, девушка ведь явно не пола, но я ошиблась. Там, обхватив колени, прямо посреди комнаты на ковре, сидела бледная, растрёпанная девушка, которая, подняв голову, увидела меня и задала жеждаемый вопрос: "Ты кто?" А вот следующий был вопрос совершенно неожиданный: "А ты не знаешь, кто я?" Я пошатнулась. Девушка же, подавшись вперёд, продолжила: "Хоть бы как меня зовут? Ты знаешь?"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 с подобными мне несчастными мы теряем память? Да, спокойно подтвердил Охорд. Меня зашатало. Жених же совершенно спокойно и абсолютно безразлично по отношению к Надин продолжил. 7 дней и всё. Они ничего не помнят. А учитывая, что с твоим появлением у Эйна времени на любовные похождения не осталось, тут 40 не помнящих на этом этаже замка Значит, их продадут. Продадут? Мне становилось всё хуже. Я развернулась и вышла, не дослушав. Охерт вышел вслед за мной, прикрыл дверь, да ещё и продолжил: "Их бы уже продали, но Эйн с них ещё своих хранителей не снял. Он с этим твоим расписанием пролюбственнец и не вспоминает. Даже так. То есть фактически продажи даже не лорды занимаются". Догадалась я, конечно, подтвердил Охард. Как только лорд теряет интерес к игрушке, её продают. И ин правда, обычно вообще не терял интерес. У него все эти уже давно. Он только новых притаскивал. Ну, Но в общем и целом так. Это слегка реабилитировало шефа в моих глазах. Ну, в общем и целом. И где, говоришь, рынок находится? мрачно поинтересовалась я. В столице?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 а той, где вместе в печали и бедности. «Предпочитаю в счастье и богатстве», — возразил он. «Предпочитай», — милостиво согласилась я. «Ты в замке Сель добывал, где покои Харниса знаешь?» И тут мой жених выдал. «Слушай, тут такое дело. Я знаю только, где покои ее алии. Так как мы спускались с лестницы, я от такого чуть не упала». Остановилась, хмуро глянула на него. «Отой, где вместе в печали и бедности?» Что, спросил Охард. Слушай, а ничего, что вы из разных биологических видов? возмутилась я. Ну, справлялись как-то, подтвердил он мои худшие опасения. Слов нет. Так. Пытаясь не думать о том, что было между моим, между прочим, женихом и этой Селёткиной дочерью, а у Ялика-то на есть? Ритуальная есть, конечно, отцовская пойдёт. решила я: "Пошли ко мне, переоденусь". "Виль, а что ты задумала?" с подозрением вопросил он. "Падлых соперниц я повыдёргиваю", пробормотала зло. "О, женские баи!" оживился Охорт. "Иногда он меня пугает, но ничего. Для дела его энтузиазм очень даже пригодится". Я молниеносно переоделась, после чего бегом поднялась наверх, где жених уже ждал.